Джон Ллойд ждал магистра ордена храма в малом дворе у фонтана. Подниматься в кабинет Рабера верный телохранитель Ричарда не стал, остановившись сразу за запертыми воротами крепости тамплиеров. Все еще не до конца восстановленная после осады, она смотрела сохранившимися бойницами на море, а разрушенной стеной на юг. Ричард отдал эту часть форта Раберу де Сабле и его рыцарям, лучшим из лучших, элите войск крестоносцев. Сэр Джон впервые оказался здесь. Оба, великие магистры, английский лорд, предпочитали не испытывать судьбу и не проверять остроту взаимной неприязни, а потому в гости друг другу не наведывались. Даже в присутствии Ричарда предпочитали молчание дельному совету, чтобы лишний раз не провоцировать соперника не давать ему неосторожным словом еще один козырь в бесконечной и безвыигрышной войне. И если бы его лучший информатор в рядах тамплиеров, ныне покойный Бертольд, знал, где магистр де Сабле держал святыню, то не пришлось бы встречаться с Робером и в этот раз. И смотреть ему в глаза, меняя на лице маски одну за другой, тоже было бы не нужно». Его собственные чувства и желания сейчас не имели никакого значения. Он потерял все. Мертвая душа теперь желала лишь мести, исполненного долга и покоя. Тем не менее, свою часть представления лорд собирался разыграть по совести. Распахнулась дверь на балконе. расступились караульные, пропуская шагнувшего наружу магистра де Сабле. Сэр Джон невольно сбился со счета, пытался определить, сколько людей у Рабера в одном только этом каменном колодце, когда последний быстрым шагом дошел до лестницы, спускаясь по ступеням вниз. Лорд смотрел на развивавшийся плащ магистра безразлично, безучастно, одна только мысль брежила в нем — Святой Крест. Где же Сабле прятал святыню? Это ему и предстояло узнать, возможно, на пороге смерти. Король Ричард отказал в помощи. Впервые в жизни лорду Ллойду пришлось довериться незнакомым людям. Без Гуга фон Штрауба и тем более без персидского убийцы Сабира его план был бы невыполним. Определенно, судьба обладала необычным чувством юмора. Лорд Крестоносцев положился на слугу шейха, практически пообещав отдать Святой Крест ему в руки. «Проклятая цена, которую рано или поздно платят все и за все!» «Сэр Джон!» — чуть удивленно констатировал Робер, спустившись с лестницы. Двое конвоиров, молодой лейтенант и караульный, побежавший докладывать о прибытии английского лорда, стояли по обе стороны от статного магистра. «Чем обязан столь радостной встрече?» Джон Ллойд отозвался не сразу, вновь пересчитывая всех тамплиеров. Чуть более десятка. Очевидно, основные силы уже все у стен Яфы ожидают решающего боя. Нет сомнений в том, что воины де Сабле будут доблестно сражаться. Робер не повторит ошибки предыдущего магистра, который подорвал авторитет Ордена в позорных военных кампаниях прошлых лет. «Мы уже и забыли про тебя, сэр Джон!» — продолжал Робер, верно расценив молчание лорда даже его величество больше не вспоминает я виделся с ним прошлым утром невыразительно вставил лойд и вновь умолк полагаю твое появление скорее неприятно удивило нежели обрадовало короля усмехнулся робер присматриваясь к лорду в нем присутствовала некая отстраненность полнейшее отсутствие внимания даже отчужденность неудивительно учитывая что всего сутки назад он своими руками убил сына Даже взгляд, холодный, пронзительный, острый, как топор палача, теперь казался пустым и невыразительным. Де -сабле не отличался сентиментальностью. Вид раздавленного врага услаждал взор. Тебя уже все похоронили, а кого радуют воскресшие покойники? продолжал робер насмешливо, мирия молчаливого лорда, испытывающим взглядом. Кроме христиан, конечно. Ты такой смелый, Робер. Отозвался, наконец, сэр Джон, поднимая голову. От всех врагов избавился и все просчитал. Де Сабле притворно задумался, затем кивнул. «Мои люди давно работают в окружении Ричарда. Не обольщайся на свой счет. Рано или поздно от лишних лиц я бы избавился. Ты силен, Джон, но несгибаем и недальновиден. Прояви ты чуть больше гибкости, мудрости и коварства». Ты бы не допустил того, чтобы у ордена храма появился новый магистр, такой, как я. Ты ставил мне палки в колеса, еще когда я служил адмиралом вашего флота в Италии, но не решался уничтожить меня раз и навсегда. Вкушай плоды в своей нерешительности, сэр Джон. Ведь за этим ты пришел сюда, за местью. — Месть вторично отозвался лойд впервые за весь разговор вглядываясь в соперника. Робер де Сабле был не намного моложе его, в остальном не уступая высокому крупному лорду ни в выправке, ни физической силе. Обладал де Сабле и обаянием, то, чего был лишен властный, по-своему привлекательный, но холодный и неприветливый лойд Я хочу знать, где находится Святой Крест. Который из его частей? Живо отозвался Робер, отвечая взглядом не менее пристальным. Разговоры разговорами, а выяснить, чего ради сэр Джон пришел к нему фактически на убой стоило. Хотя бы потому, что на памяти великого магистра Джон лойт никогда не поступал поспешно или необдуманно. Могу направить тебя, дорогой друг, в славный город Константинополь, где помимо императорского есть еще три храмовые частицы креста. Или на Кипр, где их две, или на Крит? Так самоуверен. Слабо удивился сэр Джон. «Твоя наглость родилась прежде тебя, Робер. Но что, если его величество знает о твоей измене?» И «Не сомневаюсь, ты изложил Ричарду свою точку зрения», — согласился Робер. «Вот только вряд ли король тебе поверил. И я умею делать выводы. Ты явился сюда один, без сопровождения. Что бы ни решил его величество, ставку он сделал явно не на тебя». «Итак...» На чем мы остановились? Ах да, ты ищешь крест. Что ж, могу тебя обрадовать. Если тебе везде откажут, наведайся в Антиохию, где частиц три, или в Одессу, или же Александрию. В конце концов, далеко идти не придется. В Аскалоне по-прежнему хранится кусок чудотворного древа. И заметь, мы его пока не трогаем. Робер откровенно издевался над поверженным лордом. Вызывал его на бой, ожидал ответной реакции, приготовился к любым последствиям, но выдавать свою тайну не спешил. Ни одна из этих частей не обладает такой силой, как крест, утерянный под хатином. Внезапно перебил его лорд Войт. И ты это прекрасно знаешь. Кроме того, в Аскалоне уже давно хранится подделка, и мне об этом тоже известно. Не лукавь, Рабер. Истинное древо уже находится в частной коллекции где-нибудь в Европе. И искать его бесполезно. «Ты прав», — вдруг согласился Де Сабле. «Бесполезно, потому что та часть давно уничтожена. Что касается остальных, то и тут гарантировать ничего не могу. Где-то сработали наши братья, где-то постарались ассасины, а кое-что и в самом деле растащили по своим норам умелые дельцы. Пожалуй...» У греков еще сохранилось истинное древо Спасителя, да Византии. Но верь мне, Константинополь недолго простоит без нашего внимания. Снова лжешь. Ассасины не уничтожают святые реликвии, перепродают персон, собирают свои коллекции, но не сжигают в сатанинских обрядах, как это делаете вы. — Тише, Джон! — одними губами улыбнулся Де Сабле. Иначе мои люди подумают, что ты сошел с ума. Мы ратуем за мир на святой земле и окончание вечной вражды. А как сделать это, когда целые народы уничтожают друг друга из-за куска дерева? Так как делаем мы правильно, Джон. Что касается ассасинов. Увы, мой дорогой друг, наши друзья преследуют отныне совсем другие цели. Изначально эти пешки тоже сражались за мир, как говорили глупцам их шейхи. Они убивали влиятельных людей, ослабляли могущественных противников, уничтожали реликвии, но в конце концов скатились к обыденному разделу власти в не до конца покоренной Палестине. Нынешний старец Рашид Аддин Синан рассылает своих убийц, чтобы они собирали ему богатый урожай, а сам перепродает реликвии то одной, то другой стороне, подбрасывая дров в костер войны и снова посылает своих недотеп за тысячу раз перепроданной святыни. Друг мой, асасины теперь еще одна сила, которая претендует на власть, и если сами они говорят иначе, то это лишь от незнания. Лорд Джон был подавлен, однако в этот миг многое отдал бы, чтобы увидеть лицо Сабира. Впрочем, вокруг хватало других лиц. Своим представлением, открытой ссорой, он вызывал интерес всех оставшихся в этой части крепости тамплиеров. Рыцари собрались на балконах, у лестницы и внизу. Караульные прислушивались к их разговору. Остальные смотрели с усмешками, ожидая логической развязки. Знакомую фигуру среди них, как ни старался, сэр Джон увидеть не мог, а потому беспокоиться тоже не стал». Отступать было некуда. «Где крест, Робер?» — потребовал он жестко, почти грубо. «Ты его уничтожил?» Великий магистр неловко развел руками, с трудом скрестил их на груди. Мешала тяжелая кольчуга, толстый подкольчужник и плотный белый плащ с мальтийским крестом. Затем вновь опустил их вдоль тела, принимая явно непривычную для себя позу. «Это ты должен мне сказать, Джон?» Ведь именно тебя отправил его величество на поиски, не так ли? Я не удивился, когда пришел рапорт о твоей смерти. Скажу тебе, Ричард не очень-то печалился, да и не особо он тобой дорожил, раз послал пасть к сарацинам налегке. Не любьте его величество соперников под боком. Конрад де Монферат эту нелюбовь прочувствовал на своей шкуре, как только начал вести свою игру». А чтобы никто не подумал лишнего, любезный монарх нанял ассасинов для тонкого дела. Старый Плут Рашид, горный старец, давно махнул рукой на идею своего братства, заботчись лишь о собственной власти и обогащении. Он не отказался от щедрого взноса в его казну. О судьбе Конрада тебе известно. Ты был следующим, Джон Ллойд. «А мои сыновья?» Роберт сделал удивленное лицо, приподнял бровь. «Какие сыновья, Джон! У тебя был только один сын, и ты убил его своими руками!» Лорд Ллойд помолчал. Магистру показалось, что черты лица его дрогнули. Маска бездушного идола покрылась сетью мелких трещин, как покрывается ими сухая земля. Но уже через миг слилась вновь воедино, возвращая лицу лорда почти прежнее выражение. У меня действительно был только один сын, и я наказал его убийцу так, как счел необходимым. В этот раз не выдержал великий магистр. Робер порывисто вскинул руку к голове, нервно прохаживаясь пальцами по длинным косым шрамам на бритом черепе. Движение вышло несколько неловким, совсем не характерно для де Сабле. — А ты лицемер, сэр Джон, — усмехнувшись, заметил магистр. Твой сын Роланд нуждался в тебе. Нуждался отчаянно. Ты сам виноват в том, что произошло. Отказавшись от него, ты буквально толкнул мальчика в объятия ордена. И в мои, конечно же, когда я заметил его талант. Недооцененный собственным отцом, он служил мне так истово и верно, как самый рьяный фанатик не служил бы своей религии. Я сочувствую твоему горю, но ты расхлебываешь то, что сам озаварил. И теперь ты один, ни семьи, ни наследников, ни благосклонности сумасбродного короля. Ты потратил свою жизнь впустую, сэр Джон, и не добился ничего. Я же, участвую в построении нового мирового порядка, открываю людям иной смысл, указываю верный путь. Тот, что ты указал Роланду. Магистр тяжело выдохнул, вновь потер старые шрамы, Досадливо тернул щекой. Я не ожидал, что мальчик настолько проникнется идеями ордена. Не думал, что для него это настолько важно. Роланд был одним из лучших моих бойцов, разведчиков, поручителей. Такого человека терять всегда неприятно. Но никогда я не думал, что он способен на брата убийства. Он ведь столько рассказывал о своем брате Кае. Губы лорда Ллойда трогнули, но он сдержался. Роланд его горячий, легковерный и по-своему доверчивый мальчишка. Стылый воздух внутреннего двора крепости сдерживал сухие восточные ветра, не пропуская и надоевшие за годы походов песок. Однако подлый сор все равно попал в глаза, заставляя те нещадно слезиться. Сэр Джон больше не сдерживался, не перебирал все целые маски своего арсенала, Быстро протер покрасневшие веки и метнул взгляд на крытые навесы, отделявшие каменные балконы от крепостных стен. Тряхнул головой, медленно надевая шлем. Тот, кому был предназначен условный знак, его явно разглядел. Над одной из крыш блеснул в ответ яркий солнечный луч. Все усилия ассасина по поиску креста внутри крепости оказались бесплодны. Бертольдон убил походя. Информаторы непременно вычислят свои же, если не догадались сразу. И оставлять за собой того, кто мог запятнать репутацию мятежного лорда, сэр Джон не хотел. Говорить Сабиру ничего не пришлось. Персидский убийца оказался на редкость проницателен. Они по-прежнему недолюбливали друг друга, но понимали с полувзгляда. Что и говорить. Их троица сработала за прошедшие сутки лучше, чем этого можно было желать. Опасения вызывал лишь раненый Штрауб, но госпитальер и слушать не хотел о том, чтобы оставить все на попечение напарников. Даже согласился на безумный план и теперь ожидал своей очереди где-то в рядах окруживших его тамплиеров. Богатырский рост выдал бы немецкого наемника сразу. Однако единственным из рыцарей, кто походил на госпитальера, был один из караульных в закрытом шлеме, оставшийся за спиной. И что это означает, Джон? Ты понял, что я не могу выпустить тебя отсюда живым, подметил неторопливое приготовление лорда магистр. Больше не интересно, где искать святыню. Лорд Ллойд медленно покачал головой. Я и не собирался уходить, оставив тебе дышать мне в спину. — проговорил он глухо из-за надетого шлема. — И нет нужды спрашивать тебя об очевидном. — Я понял, где крест. Магистр Тамплиеров вопросительно приподнял бровь, непроизвольно дернул рукой, вновь поднимая ладонь в отвращающем жесте. — У тебя на груди, Робер. Даже если бы де блеза хотел спрятать удивление, он не смог бы этого сделать. Сердце неожиданно дернулось, вызывая жар, бросая как краску яркий румянец на покрытое пылью, потом и бронзовым загаром молодое лицо. «Тем более», — проговорил магистр тихо, «я не могу выпустить тебя отсюда. Мне жаль, Джон». Стальной шлем надежно скрывал лицо лорда, когда он отозвался. «Мне уже все равно».